Подвиги и страдания святого апостола Андрея Первозванного. Святой Андрей, первозванный апостол Христов, сын одного еврея по имени Ионы, брат святого верховного апостола Петра, был родом из города Вифсаиды. Презирая суеты этого мира и предпочитая девство супружеству, он не пожелал вступать в брак, но, услышав, что святой притеча Иоанн проповедует на Иордане покаяние, оставил все, пошел к нему, И сделался его учеником. Когда святой предтеча, указывая на проходившего мимо Иисуса Христа, произнес «Вот Агнец Божий», святой Андрей вместе с другим учеником предтечи, которого считают за евангелиста Иоанна, оставил крестителя и последовал за Христом. Он нашел брата своего Симона Петра и сказал ему «Мы нашли Мессию, именуемого Христа» и привел его к Иисусу. После этого, когда он ловил вместе с Петром рыбу на берегу Галилейского моря, и Иисус возвал к ним, говоря, «Идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Тогда Андрей тот час оставив по зову Господню Сети, пошел вместе с своим братом Петром за Христом. Андрей был назван первозванным, потому что прежде всех апостолов сделался последователем и учеником Иисуса Христа. Когда же после вольных страданий Господа по воскресении его святой Андрей принял, как и прочие апостолы, Духа Святого, сшедшего на него в виде огненного языка, и когда были разделяемы страны, ему достались по жребию страны Вифинийские и Пропантийские, с Халкидоном и Византией, Фракией, и, и Македонией, простирающиеся до самого Черного моря и Дуная, а также Фессалия, Иолада, Ахайя, аментит Трапезун, Ираклия и Амастрита. Святой Андрей прошел эти города и страны, проповедуя Христову веру, и в каждом городе принял много скорбей и страданий. Подкрепляемый всесильной помощью Божией, он терпел все бедствия за Христа с услаждением. Более всего, он претерпел мучений в городе, называемом Синоп. Здесь его бросали на землю и, взяв за руки и ноги, таскали, били поленьями, бросали в него камнями, вырывали у него пальцы и зубы, но он благодатью своего спасителя и учителя снова оказался здоровым и целым отран Отправившись оттуда, он проходил иные страны, Неокесарию, Самосаты, Аланы, страны Абасков, Зигов, Босфаринов. Потом он отплыл во фракийский город Византию, где он первый проповедовал Христа и научил многих, посвятил пресвитера в церкви. Во епископа Византии он рукоположил стахия, о котором святой апостол Павел упоминает в послании к римлянам. Сам же он, подъемля в благовествовании Христовом апостольские болезни и труды, обходил понт побережье бережью Черного моря, Скифию и Херсонитов. По промышлению Божию он дошел до реки Днепра и, пристав к киевским горам, остановился на ночлег. Встав поутру от сна, он сказал бывшим при нем ученикам, Верьте мне, что на этих горах восияет благодать Божия. Великий город будет здесь, и Господь воздвигнет там много церквей и просветит святым крещением. Взойдя на горы, святой благословил их и водрузил крест, предвозвещая принятие народом обитавшим здесь веры от своей апостольской кафедры, основанной в Византии. Пройдя и выше лежащие города, где расположены не великий Новгород, Посетив еще и Рим, он возвратился в греческую страну Эпир и снова пришел во фракию, утверждая христиан и поставляя им епископов и наставников. Пройдя многие страны, он достиг Пелопоннеса и, войдя в Ахайский город по имени Патры, остановился у одного почтенного мужа по имени Сосея. Он восставил его содра болезни и после того обратил ко Христу весь этот город Патры. В то же время уверовала во Христа и жена местного правителя Ягиата Антипата по имени Максимила, освободившись от тяжких оков недуга и получив скорое исцеление. И мудрый Стратоклий, брат Антипатов и многие иные, одержимые различными недугами, выздоровели через возложение рук апостола. Когда Ягиат Антипат пришел в бешенство, и, схватив святого апостола, пригвоздил его ко Христу, о чем пресвитеры и диаконы Ахайской страны написали так. Мы, все пресвитеры и диаконы церкви ахаи пишем о страдании святого апостола Андрея, которые видели своими очами всем церквам, которые находятся на востоке и на западе, на юге и на севере. Мир вам и всем верующим во единого Бога, в Троице Совершенного истинного Отца Нерожденного, истинного Сына Рожденного, истинного Духа Святого, исходящего от Отца и почивающего на Сыне. Этой вере мы научились от святого Андрея, апостола Иисуса Христа, страдания которого, непосредственно нами виденное, мы и описываем. Игиат Антипат, придя в город Патры, начал принуждать верующих во Христа приносить жертвы идолам. Святой Андрей, зайдя ему на пути вперед, сказал, «Тебе, судья людей, следовало бы познать своего судью, сущего на небесах, и, познав поклониться ему, поклонившись же, истинному Богу следовало бы отправиться от ложных богов». Егиад сказал ему, «Ты ли тот самый Андрей, который разрушает храмы богов и склоняет людей к той появившейся недавно волшебной вере, которую римские цари повелели истребить? Святой апостол Андрей отвечал, «Римские цари не познали того, что Сын Божий, снизойдя на землю ради спасения рода человеческого, с ясностью показал, что эти идолы не только не боги, но не чистые бесы, враждебные человеческому роду, которые научают людей прогневлять Бога и отвращать его от себя, чтобы он не слышал их. Когда же Бог, прогневавшись, отвратится от людей, тогда бесы пленяют их в порабощение себе и до тех пор обольщают их, пока души их не выйдут из тела обнаженными, не имея с собой ничего другого, кроме грехов своих. Идиат сказал, «Когда ваш Иисус проповедовал эти бабьи и пустые слова, иудеи пригвоздили его к кресту». Андрей отвечал, О если бы ты захотел познать таинство креста, как создатель человеческого рода по своей любви к нам». Добровольно претерпел страдания на кресте, потому что он и о времени своих страданий знал. И о трехдневном своем воскресении пророчествовал, и сидя с нами на последней вечере возвестил о своем предателе, говоря о будущем, как о прошедшем, и добровольно пошел на то место, на котором имел быть, предан в руки иудеев. Удивляюсь тебе, возразил Иегиад, что ты, будучи человеком мудрым, последуешь за тем, кого исповедуешь распятым на кресте? «Все равно, каким образом, добровольно или невольно». Апостол отвечал, «Велико таинство креста, и если ты хочешь слышать, я скажу тебе». «Это не таинство, но казнь злодеев», — возразил Игиат. Святой Андрей отвечал, «Это казнь, тайна человеческого обновления. Только благоволи терпеливо выслушать меня». «Выслушаю тебя терпеливо», — сказал судья. «Но если ты не сделаешь того, что я приказываю, то понесешь на себе ту же тайну креста». Апостол на это отвечал, «Если бы я боялся крестной казни, то никогда не славил бы креста». Акиат сказал, «Как ты хвалишь крест по безумию своему, так не боишься смерти по дерзости?» Апостол отвечал, «Не боюсь смерти не по дерзости, но по вере, ибо честна смерть преподобных, для грешников же смерть люта. Я хочу, чтобы ты выслушал, что я скажу о тайне креста, и, познав истину, уверовал». Уверовав же, обрел свою душу. Идиат сказал, «Обретают то, что погибло. Неужели моя душа погибла, что ты велишь обрести ее верою? Не знаю, какую». Святой Андрей отвечал, «Это то, чему ты мог бы научиться от меня. Я покажу тебе, в чем погибель человеческих душ, чтобы ты мог познать спасение их, совершившееся через крест». Первый человек ввел смерть через древо преступления – И нужно было для человеческого рода, чтобы смерть была уничтожена через древо страдания. И как первый человек, ведший через древо преступления смерть, был создан из чистой земли, так надлежало, чтобы от чистой девы родился Христос, совершенный человек, который есть вместе и Сын Божий, создавший первого человека, чтобы он возвратил вновь вечную жизнь, потерянную всеми людьми». И как первый человек согрешил, протянув к древу познания добра и злоруки, так для спасения людей надлежало, чтобы Сын Божий простер на кресте свои руки за невоздержание человеческих рук и за сладкую пищу от запрещенного древа вкусил горькой желчи. И геат сказал на это, «Говори эти речи тем, которые станут слушать тебя, если же ты не послушаешься моего повеления, и если не захочешь принести жертвы богам, то, избив палками, я распну тебя на кресте, который ты прославляешь». Андрей отвечал, «Я каждый день приношу единому истинному и всесильному Богу ни дымка дила, ни мясо волов, ни кровь козлов, но ни порочного агнца, принесенного в жертву на алтаре крестном. Все верующие люди причащаются его причистого тела и вкушают кровь его, однако этот агнец пребывает целым и живым, хотя и истина закаляется». Истинно вкушают его все плоть и пьют его кровь. Однако, как говорю, он всегда пребывает целым, непорочным и живым. Егиат сказал, как же это может быть? Андрей отвечал, если хочешь узнать, будь учеником, чтобы научиться тому, о чем спрашиваешь. Егиат сказал, я выпытаю у тебя эти мучения, мук это учение муками, апостол отвечал. Удивляюсь я тому, что ты, будучи человеком мудрым, говоришь как бессмысленный, ибо можешь ли узнать от меня тайны Божии, испытывая через мучение. Ты слышал о таинстве креста, слышал и о таинстве жертвы. Если уверуешь, что Христос, Сын Божий, распятый иудеями, есть истинный Бог, то я раскрою тебе, как Он, будучи умершлен, живет, и как, будучи принесен в жертву и вкушаем, пребывает целым во царстве своем. Игиат сказал, если он умершлен и, как ты говоришь, употреблен людьми в пищу, то как же он может быть живым и целым? Если будешь веровать всем своим сердцем, отвечал апостол, то можешь уразуметь эту тайну, если же не уверуешь, то никогда не постигнешь этой тайны. Тогда Игиат, разгневавшись, повелел бросить апостола в темницу. Когда святой был вергнут в темницу, к нему собралось из всей той страны много народу который хотел убить Егеата, Андрея же освободить из темницы. Но святой апостол удержал их, вразумляя и говоря, «Не превращайте мира Господа нашего Иисуса Христа в диабольский мятеж, ибо Господь нас, будучи предан на смерть, показал всякое терпение, не прикословил, не вопиял, и не было слышно на улицах глаза его. Поэтому и вы молчите, и будьте спокойны». Не только не делайте препятствий моему мученичеству, но сами, как добрые подвижники и воины Христовы, приготовляйтесь к тому, чтобы терпеливо понести на своем теле всевозможные истязания и раны. Если и нужно бояться страха, то только того, который не имеет конца. Устрашения же и угрозы человеческие подобны дыму. Явившись, они внезапно исчезают. И если бояться страданий, то надлежит бояться тех, которые начинаются с тем, чтобы никогда не иметь конца. Временные же страдания, если они незначительны, переносятся легко. Если же они велики, то скоро, изгнав из тела душу, сами окончатся. Но люты те страдания, которые вечны. Поэтому будьте готовы к тому, чтобы через временные скорби перейти к вечной радости, где будете веселиться, всегда процветать и всегда царствовать со Христом. Получая так людей, святой Андрей провел всю ночь. Поутру егиат антипат сел на судилище, послав. Он призвал к себе святого Андрея и сказал ему, «Решился ли ты оставить безумие и не проповедовать Христа, чтобы мог веселиться с нами в этой жизни, ибо великое безумие в том, чтобы добровольно идти на мучение и огонь?» Святой отвечал, «Веселиться с тобой я буду в состоянии, когда ты уверуешь во Христа» и отвергнешь идолов, ибо Христос послал меня в эту страну, в которой я немало приобрел ему людей. И Геат сказал, «Я принуждаю тебя к жертвам для того, чтобы обольщенные тобою оставили суету твоего учения и принесли угодные богам жертвы, ибо нет города в Ахаии, в котором бы не опустили храмы богов. Поэтому теперь нужно, чтобы через тебя честь их была восстановлена, чтобы те которые тобою прогневаны, тобой уже были умолены, чтобы и самому тебе прибыть с нами в дружеской любви. Если же нет, то за бесчестье их ты примешь различные мучения и будешь повешен на кресте, который ты прославляешь». Святой Андрей отвечал на это, «Послушай, сын смерти и солома, уготованная вечному огню, послушай меня, слугу Господня и апостола Иисуса Христа». До сих пор я беседовал с тобой кротко, желая научить тебя святой вере, чтобы ты, как имеющий разум, познал истину и отвергнул идола, поклонился живувшему на небесах Богу. Но так как ты пребываешь в своем бесстыдстве и думаешь, что я боюсь твоих мучений, то изобрети против меня мучения самые тяжкие, какие знаешь, ибо тем угоднее я буду царю моему, чем более тяжкие претерплю за него мучения» когда Игеат повелел растянуть его и бить, и когда бьющие его сменились по трое семь раз, святой был поднят и приведен к судье. Судья сказал ему, «Послушай меня, Андрей, и не проливай понапрасну своей крови, ибо если не послушаешь меня, то распну тебя на кресте». Святой Андрей отвечал, «Я раб креста же Христова и желаю крестной смерти. Ты же можешь избежать вечного мучения, если, испытав мое терпение, уверуешь во Христа» ибо я печалюсь о твоей погибели более, чем о своих страданиях. Страдания мои окончатся в один, много, в два дня. Твои же мучения и после тысячи лет не будут иметь конца, поэтому не приумножай себе мучений и не распаляй для себя вечного огня». Разгневанный Геат повелел распять святого Андрея на кресте, привязав ему руки и ноги, ибо он не хотел прибить его гвоздями, чтобы он не умер в скором времени и, вися привязанным, принял больше мучений. Когда слуги мучителя вели его на распятие, собрался народ, восклицая, в чем согрешил человек праведный и друг Божий, за что его ведут на распятие. Андрей же умолял народ, чтобы он не делал препятствий страданию его, и шел на мучение с весельем, не переставая учить. Когда он пришел на место, где имел быть распятым, то издалека увидев приготовленный для него крест, воскликнул громким голосом, Радуйся, крест, освященный Христовою плотью и украшенный членами его, как маргаритами. Пока не был распят на тебе Господь, страшен ты был для людей. Теперь же тебя любят и с желанием принимают, ибо верующие знают, какое ты заключаешь в себе веселье и какое уготовано за тебя воздаяние. С дерзновением и радостью я иду к тебе, ты же прими меня с весельем, ибо я ученик того, который был повешен на тебе». Прими меня, так как я всегда любил и желал обнять тебя. О, честной крест, получивший от членов Господних красоту и славное украшение, издавножеланный, горячо любимой которого я непрестанно искал. Возьми меня из среды людей и отдай меня моему учителю, чтобы через тебя принял меня тот, который искупил меня тобою. Говоря это, он снимал себя одежды и отдавал их мучителям. Они подняли его на крест, привязав руки и ноги веревками, распяли и повесили. Вокруг него стояло множество народа, около двадцати тысяч. Между ними был и брат Игеата по имени Стратоклий, который восклицал вместе с народом. «Несправедливо страдает так святой муж!» Святой же Андрей укреплял веровавших во Христа и убеждал их терпеть временные мучения – Уча, что никакое мучение ничего не стоит в сравнении с имеющим быть за него воздаянием. Потом весь народ пошел к дому Игеата, восклицая и говоря, «Не должно так страдать человеку святому, честному, учителю доброму, благонравному, кроткому и премудрому, но должно снять его со креста, ибо он, вися второй день на кресте, не перестает учить правде». Тогда Игеат, убоявшись народа, тотчас пошел с ним, чтобы снять Андрея со креста. Андрей, увидев Егеата, сказал, — Зачем пришел ты, Егеат? Если хочешь уверовать во Христа, то откроется тебе, как я обещал, дверь благодати. Если же ты пришел только для того, чтобы снять меня со креста, то я не желаю, пока жив, быть снятым со креста. Ибо я уже вижу моего царя, уже поклоняюсь ему, уже стою перед ним, но страдаю за тебя, потому что тебя ожидает уготованная тебе вечная погибель. «Позаботься о себе, пока можешь, чтобы не захотелось тебе начинать тогда, когда будешь уже не в силах». Когда слуги хотели отвязать его от креста, то не могли прикоснуться к нему. Множество и других людей, одни за другими, старались отвязать его, однако не могли, потому что руки их приходили в омертвение. После этого святой Андрей воскликнул громким голосом, «Господи Иисусе Христе, не попусти мне быть снятым со креста!» на котором я повешен за имя Твое. Но прими меня, Учитель мой, которого я возлюбил, которого я познал, которого исповедую, которого желаю видеть, через которого я стал тем, что есть. Господи Иисусе Христе, прими Дух мой с миром, ибо время уже мне прийти к Тебе и зреть Тебя, так сильно желаемого мною. Прими меня, Учитель благий, и не ранее повели мне быть сняту со креста, как примешь Дух мой. Когда он говорил это, его осиял свет с неба, как молния на виду у всех, и блистал вокруг него, так что для тленного человеческого ока невозможно было смотреть на него. Этот небесный свет сиял вокруг него с полчаса. И когда свет отступил, святой апостол испустил дух и отошел в блистаниях света, чтобы пристать Господу, веровавшая во Христа Максимила, женщина знатного происхождения, целомудренной святой жизни, Узнав, что святой Андрей отошел ко Господу, сняла с великою честью тело его и, помазав драгоценными ароматами, положила его в своем гробе, в котором имела быть похоронена сама. Егиат, разгневавшись на народ, замышлял отомстить ему и открыто казнить восставших на него. максимил уже он хотел оклеветать пред царем. Когда он помышлял об этом, внезапно напал на него бес, и мучимый им Егиат умер посреди города». Когда сообщили об этом его брату Стратоклию, веровавшему во Христа, тот повелел предать его погребению, сам же не искал ничего из имения его, говоря, «Не дай мне, Господи мой Иисусе Христе, чтобы я прикоснулся к чему-либо из сокровищ моего брата, чтобы не оскверниться грехом его, ибо он, любя суетное имущество, осмелился умертвить апостола Господня». Это было последний день ноября в Ахайи, в городе Патры где до сих пор по молитвам апостола подаются людям многие благодеяния. Страх был на всех, и не было никого, кто не веровал бы в Спасителя нашего Бога, хотящего всех спасти и привести в познание истины, которому слава во веки веков. Аминь. По прошествии многих лет мощи этого святого апостола Андрея были принесены мучеником Артемием в Константинополь. По повелению великого царя Константина, и положены вместе со святым евангелистом Лукою и со святым Тимофеем, учеником святого апостола Павла, при светлом апостольском храме внутри священнического жертвенника. Молитвами апостола Твоего Христе Боже, верных Своих православии, утверди и спаси нас. Аминь. Похвальное слово святому апостолу Андрею Первозванному, святого Иоанна Златоуста. Крепка сеть апостольского ловления, дивна память Андрея и дивна воспоминание сети, которую он употребил для ловления и для привлечения народов к христовой вере. Ибо невод, каким пользовались эти бессмертные мертвецы, никогда не может быть порван забвение. Не придут со временем и ветхость орудия ловли, которые содеяны не человеческим искусством, но Божию благодатью. Хотя сами рыбари и ушли от нас, однако орудия, какими они пользовались, или невод, которым охватили самый мир, никогда не приходили в ветхость. Когда они забрасывают и вытаскивают сеть, то бывают невидимыми, однако сети их оказываются полны. Не трость они взяли, которая тлеет от времени, не льняные нитки, сгнивающиеся от ветхости, погрузили они в воду, ни крючок сделали они, который съедает ржавчина, Ни пищу они положили на крючок, которую могли бы уловлять рыб. Ни на камне они сидели, к которому прикасаются воды. Ни в лодке, которую разбивает волнение, они плыли. Ни рыб, естественно, неразумное, они уловили. Но как дивно то искусство, которое они употребили, так и орудия их были, новые и необыкновенные. Ибо вместо трости они употребляют проповедь. Вместо леса — память, вместо крючка — силы. Место приманки чудеса, место камня небеса, с которых они производят такую ловлю. Вместо лодки у них алтарь, вместо рыб они уловляют и самих царей, вместо невода распространяют Евангелие. Вместо искусства они прилагают божественную благодать, вместо моря они управляют человеческую жизнью. Вместо сети они привыкли пользоваться крестом, как каким-либо неводом. И кто видел когда-либо, чтобы мертвые рыбари уловляли живых людей, как рыб? О, великая сила распятого! О, высочайшая красота божественного достоинства! Ничего не может быть в жизни такого, как высота апостольской благодати. Человеческая жизнь видела много поистине дивного и превышающего разум, ибо видела пролитую кровь вопиющую и убийство, говорящее без языка, и естество, разделившееся по зависти с собою. Видела брата, причиняющего смерть единоутробному брату, и дверь смерти, открытую через язву зависти. Видела этот ковчег, ноя, не погруженным во время потопа мира и погибель человеческого рода. Видела старца, вооружившегося по вере, против своей утробы, то есть сына и того, который не был умерщлен, приносимого как бы в жертву. Видела благословение, полученное через кражу, и борьбу Создателя Бога с рабом. Видела зависть, возникшую между братьями, и рабство, исходотавшуюся царство. Видела приготовленный через сновидение престол и предателей брата, привлеченных голодом. Видела жезл, творящий чудеса, и купину, покрытую огнем, как росой. Видела законодателя Моисея, повелевающего стихиями. Видела воды, сделанные твердыми, подобно камню, глубокое море обнаженным, путь, внезапно приготовленным, и столб облачный днем, огненной ночью, дарованной вожди для множества людей. Видела жезл, прозябший без земли, видела манну вместо хлеба, неспосылаемую с неба, видела солнце, остановленное человеческую молитвою, как бы некоторую уздою, и зачатие пророка, испрошенное молитвами, неплодной Видела горсть муки, которая была больше житниц, и кувшин елея, который был обильнее источников. Видела колесницу, носимую на воздухе, и пророка, восхощаемого на ней. Видела потом, что кости мертвого были врачеством для жизни. Жизнь человеческая видела много такого великого и удивительного. Но то миновало, как трава, и угасло как светильник при восходе солнца. Никогда не было ничего такого, каковы были апостолы. Они, будучи служителями Божия Слова, имели общение с воплощенным тем, кто как Бог не имеет образа. Они последовали заходящим тем, кто вездесущ, возлежали вместе с тем, кто не вмещается никаким местом, слышали голос того, кто сотворил словом все». Они обняли языком, как бы некоторым неводом, самый мир. Они обошли во время своих путешествий концы земного круга. Они искоренили заблуждение, как куколь, прорубили капище, как какое-нибудь терния, истребили идолов, как диких зверей, прогнали демонов, как волков. Они соединили церковь, как некоторое стадо, собрало православных, как пшеницу. Они исторгли ереси, как плевелы. Иссушили жидовство, как траву, греческие изваяния пожгли огнем, как какие-либо растения. Они возделали человеческую природу крестом, как плугом, и посеяли Слово Божие, как некоторое семя. Наконец, все их действия просияли, как некоторые звезды. Поэтому Господь ясно сказал им, вы свят миру, ибо Восток для человека-христианина тот, кто родился от Девы. Утро для Него тот, кто положил начало крещению. Сияние — благодать распятого Христа. Лучи — это предивные языки. День — это будущий век. Полуденное время — то, в которое Господь был на самом кресте. Запад — пребывание в гробе. Вечер — это кратковременная смерть. Сияние солнца — воскресение из мертвых. «Вы свет миру!» — сказал Он. «Смотри на эти звезды и ужасни сиянию их!» Поэтому, воспоминаемый ныне Андрей, когда нашел Господа всех, как некоторое сокровище света, восклицал, обращаясь к своему брату Петру, «Мы нашли Мессию!» «О превосходство братней любви!» «О противообращение порядка!» Андрей после Петра родился в жизнь и первый привел Петра к Евангелию. И как уловил его... «Мы нашли», — сказал Мессию. От радости это было сказано, это было соединенное с весельем благовестие о найденном предмете. «Мы нашли», — сказал это сокровище. «Избегай, Петр, нищеты обрезания. Освободись от разданных рубищ закона. Свергни с себя иго письмени. Сожги это за нечто незначительное. Пренебреги настоящим, как сновидением, и возгнушайся». Вифсаиды, как некоторого дурного и отверженного места, оставь сеть, как орудие нищеты, лодку, как обиталище во время потопа, рыбную уловлю, как ремесло, подлежащее морскому волнению, рыб, как товар для чревоугодия, народ иудейский, как превозношение пред Богом, Каиафу, как отца лукавого сборища, мы нашли мессию, которого предвозвестили пророки, которого закон провозгласил нам своим учением, как некоторую трубою. Мы нашли сокровище закона. Избегай, пётр Глада, письмен. Мы нашли Мессию, которого из древности предизобразили знамения, которого Михей видел на престоле славы, которого Исаия зрел на Серафимах, которого Иезекель видел на Херувимах которого Даниил зрел на облаках, которого Навуходоносер видел в той печи, которого Авраам принял в шатер, которого Иаков не отпустил, прежде чем не получил от него благословения, которого Моисей на камне видел сзади. Этого мы нашли, безначально рожденного и явившегося в последние дни. О, великое сокровище, полнота которого не может быть исчерпана! Это богатство не подлежащие законам вещества, существо которых не знает начало и самое нахождение которых ново. Мы нашли Мессию, что значит Христос. Много Христов, но все они смертные. Авраам был Христос, но истлел во гробе. Исаак был также Христос, но кости его лежат в гробе. Иаков был Христос, но смертный. И Моисей был Христос, но был погребен. В каком месте, не знаем. Подобно этому и Давид был Христос, но все они были добычею смерти, все пленниками смерти. Один Христос, истинно по природе Бог, но который по своему милосердию к людям запечатлел своим исхождением девическое чрево, как некоторой печатью, и этих рыбарей сотворил источниками своих исцелений». Его есть держава, царство, слава и поклонение с непорочным и единосущным того же существа, Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.